Все могло бы и проскочить. Едва я начал ворошить прошлое, вы ударились в панику. Когда Флеминг позвонил Ройсу и сообщил, что кто-то наводит справки, что Хессон проболтался, вы велели ему убрать и Хессона, и меня. Услышав, что я заходил к Хартли, вы снова запаниковали. В сейфе у Хартли лежали наброски Фрэнсис, сидящие на вашем балконе. Вы подумали о том, что я могу увидеть сходство между вами, но совсем забыли, что эти сведения я могу получить у Латимера. Вы пошли к Хартли и попытались забрать у него наброски. Возможно, он не хотел их отдавать, а может, он догадался, что Фрэнсис создавала для вас алиби. Во всяком случае, он позвонил мне и попросил меня прийти. Вы что, прятались в комнате, когда он звонил? Она кивнула. Постоянная улыбка сошла с ее лица, отчего оно выглядело костлявым и постаревшим. «И вы застрелили его», — продолжал я. «Слуга услышал выстрел и побежал наверх. Стараясь от вас скрыться, вы настигли его и застрелили». «Вы, конечно, думали, что вы путаетесь, так как я уже был в пути». А вы знали, что Лассетер прослушивает мой телефон. Вы думали, что я буду мальчиком для битья, как когда-то Дилан. Я действительно из этого выпуталась, мистер Слейден. Прервала меня она. Полиция все еще думает, что вы убили Хартли. И все еще разыскивает вас. Итак, мы, кажется, дошли до настоящего момента. «Вы вполне закончили?» Я говорил, не закрывая рта, чтобы потянуть время. Но тут я понял, что использовал уже все время, которое мог получить. Через секунду-другую она выстрелит. Расстояние было около 15 футов. Даже из 22 калибра 15 футов. Не такая уж близкая дистанция, если мишень не стоит на месте. Все время, пока говорил, я лихорадочно пытался найти выход из-за подни. От меня до выключателя было около десяти футов, и он казался безмерно далеким. Если бы я смог до него добраться, выключить свет, у меня появлялся шанс. Давайте все же поговорим о сделке предложил я, напрягая мускулы. Рядом со мной на диванчике лежала подушка. Как можно более непринужденно я уронил на нее руку. При этом я искренне смотрел в глаза женщине, стараясь отвлечь ее, внимание от моей руки. Никаких сделок, мистер Сляйдин. Она подняла пистолет. Сустав ее указательного пальца побелел, когда она начала нажимать на спусковой крючок. «Мне кажется, вы блефуете. Во всяком случае, мертвой вы будете безопасней». Время для меня совсем застыло, а мы так и не двигались, глядя в упор друг на друга. Потому как заблестели ее глаза и отвисла губа, я понял, что она готова выстрелить. Одним движением я схватил подушку и швырнул в нее. В я бросился на пол и ринулся под защиту диванчика. Сердце у меня бешено стучало. Она успела выстрелить, увернувшись от подушки. Я услышал, как коротко и зло тявкнула ее малютка 22 калибра, и большая стеклянная пепельница, стоявшая на столике, разлетелась в дребезги. К этому моменту я находился уже за диванчиком. Она выстрелила снова. Пуля пропорола спинку диванчика в каких-нибудь шести дюймах от меня. Так дальше продолжаться не могло. Я знал, что следующим выстрелом она меня достанет. Вот лился у меня по лицу. Я видел, как ее тень, длинная и узкая, медленно двигалась по ковру в мою сторону. Я ухватился за ножку диванчика и ждал. Она меня не видела, но знала, где я был. Она была в каких-нибудь шести футах, когда я оторвал диванчик от пола и обрушил на нее. Я увидел, что промазал. Диванчик с грохотом упал на пол, чуть-чуть ее не задев. Я выбросил свое единственное прикрытие и оставил с ней лицом к лицу, и она улыбалась. Достать до нее я не мог, до выключателя все еще оставалось десять футов, а до лежащего у окна пистолета Хуана добрых пятнадцать мне оставалось сделать последний в жизни вздох —